Глава 8 31 мая, 10 часов 4 минуты по восточному летнему времени. Канадский арктический архипелаг. София прислонила ладонь к окну и даже сквозь тройной стеклопакет ощутила холод. Решетки отсутствовали, но помещение все равно было тюремной камерой. За стеклом до самого горизонта тянулся зимний пейзаж. В небе висели низкие облака. Черная гранитная земля пестрела шрамами глед черного льда и широкими полосами снега. Скалы вдали спускались к морю, покрытому битым льдом. «Где я?» Этот вопрос мучил Софию с тех самых пор, как она пришла в себя на борту вертолета. София была привязана ремнями к носилкам и воспринимала происходящее очень смутно, то и дело проваливаясь в беспамятство. Кажется, на нее напали в музее, накачали снотворным и похитили. Позже раздели и натянули на нее серый комбинезон. Чувствуя себя оскверненной, она скрестила руки, стиснула пальцами плечи, отвернулась от окна, оглядела свой приют. Бетонная комнатушка едва вмещала кровать, унитаз и раковину. К счастью, похитители оставили Софии наручные часы, подарок мужа на третью годовщину. Когда она пришла в себя, ее пальцы крепко стискивали браслет, держались за родную вещицу, как за соломинку. Так София узнала, что с момента похищения прошло меньше суток. В последние четыре часа ее способности постепенно восстанавливались, хотя голова по-прежнему нещадно болела, а во рту было неимоверно сухо. Благодаря камере под потолком тюремщики наверняка уже знали, что действие снотворного кончилось. Однако за Софией никто не пришел, никто с ней даже не заговорил. «Чего от меня хотят?» В нижней части запертой стальной двери зияло небольшое вентиляционное отверстие. В него, наверное, было положено просовывать поднос с едой. На уровне глаз темнело крошечное окошко, сейчас плотно закрытое заслонкой. София вновь посмотрела в окно с морозными узорами. Пейзаж служил единственной подсказкой к тому, где расположена эта тюрьма. Замерзшая тундра, усеянная льдинами моря «Похоже, я в Арктике». София не представляла, какой здесь часовой пояс, зато она уже четыре часа наблюдала за солнцем. Светило почти не двигалась, словно висела над горизонтом круглосуточно. Скорее всего, так и было. Если София не ошиблась в своих умозаключениях, то ее привезли куда-то севернее северного полярного круга, в край полуночного солнца. Она стиснула пальцами горло и перевела взгляд на еще одну примечательную деталь пейзажа. На сотни акров вокруг тянулся стальной лес. Каждое дерево представляло собой десятиэтажную антенну со скрещенными у вершины поперечными реями. Внизу по граниту извивались кабели, образуя могучую паутину. София, прищурив глаза, рассматривала внушительную конструкцию. Похожа на огромную антенную решетку. Только для чего она? В центре сооружения был вырыт большой котлован диаметром с добрую четверть мили. Он выглядел куда старше антенн. Стертые, заезженные края наводили на мысль о бывшей горной выработки. Арктика служила важным источником нефти, редких минералов и драгоценных металлов. Из-за повышения зимних температур и таяния вечной мерзлоты внутренние северные земли становились все доступней, а горные работы на них все активней. Арктику охватила настоящая золотая лихорадка, что добавило напряжение и без того непростым международным отношениям. Здесь, несомненно, тоже когда-то вели добычу полезных ископаемых, Но теперь это место явно использовали для чего-то другого для чего зачем меня сюда привезли за спиной тихонько зажужжала софия оглянулась видеокамера под потолком направила на пленницу свой глаз софия пряча страх ответила вызывающим взглядом кажется скоро я все узнаю 10 часов 22 минуты склонить ее к сотрудничеству будет непросто решил Саймон Хартнелл. Он стоял, заложив руки за спину и поглаживал шелковистые манжеты шерстяного костюма от Армани. Привычка, свойственная Саймону в минуты размышлений. Сколько раз он в этой самой позе возглавлял заседание Совета директоров. Сейчас Саймон Хартнелл рассматривал видеоизображение на настенном мониторе, подмечал упрямство на лице пленницы, оценивал противницу. За спиной произнесли с русским акцентом. «Мы сможем задействовать тот же козырь, что и против профессора Маккейба». Саймон повернулся к начальнику службы охраны. Стройное мускулистое телосложение Антона Михайлова подчеркивали облегающие спортивные брюки черного цвета и куртка в тон. Белоснежные волосы Антон аккуратно стриг и приглаживал гелем. Они острым мыском спускались на лоб между бровей. Жизнь в Арктике сделала кожу Михайлова бледной, почти прозрачной. Впрочем, ему не помогло бы даже экваториальное солнце. Антон, как и его старшая сестра Валя, страдал альбинизмом. Правда, они опровергали расхожее убеждения о том, что у альбиносов красные глаза. Радужка и у брата, и у сестры сияла девственной голубизной. Единственным пятном на лице у Антона была черная татуировка слева. Половина солнца с загнутыми лучами пересекала щеку и восходила колбу над глазом. Сестра Антона, Валя, носила вторую половину на правой щеке. Саймон как-то попробовал выяснить значение этих символов, но не получил внятного объяснения ни от сестры, ни от брата. Те лишь завуалированно намекали на свое прежнее ремесло. Саймон завербовал обоих после того, как они осиротели. Не по своей вине, а из-за краха предыдущего работодателя. Антон с Валей оказались беспощадными, коварными и, самое главное, преданными. Меньшего Саймон и не ожидал, особенно если учесть, сколько он им платил. Впрочем, издержки эти были ерундой, ведь собственный капитал компании «Хартнелла» колебался между 4 и 5 миллиардами долларов, в зависимости от ежедневной оценки акций «Клифф Energy. Саймон основал компанию после того, как бросил Уортонскую школу бизнеса. Ему не терпелось перейти к своему истинному увлечению. И вот теперь все было под угрозой срыва. «Я почти у цели». В следующем месяце Саймону исполнялось 50, и он задумал превратить свой юбилей в важную веху, даже если для этого придется подорвать устои мира. Саймон Хартнелл планировал доказать скептикам их ошибку. Зря они считали его эксцентричным миллиардером, который просто тешит собственное тщеславие. В душе вспыхнул привычный гнев. Скептики. Такие же идиоты высмеивали Ричарда Брэнсона за идею частных космических полетов, или российского миллиардера Юрия Мильнера за поиск ответа на важнейший вопрос – есть ли во Вселенной другая жизнь? А ведь в прошлом именно подобные мечтатели меняли курс истории. В начале 20 века американское правительство находилось в безвыходном положении, не справляясь с растущими глобальными угрозами. Тогда богатые предприниматели, великие магнаты вроде Говарда Хьюза, Генри Форда и Джона Рокфеллера – вырвали контроль из рук самодовольных политиканов, возвестили начало эры технологий и разобрались с проблемами сами. Однако мир вновь развернуло на 180 градусов. Политиканы зашли в тупик, погрязнув в борьбе за превосходство и пасуя перед бесчисленными опасностями. Самое время объявиться новым прогрессивным мыслителем и предложить новые технологии. Норвежцы придумали для таких проектов название «Стормансгалскап» – «Безумие великих». Название носило пренебрежительный оттенок, но для Саймона звучало высшей похвалой. История доказала, что Stormans Girls Cup часто служил настоящим двигателем прогресса. Сейчас же мир нуждался в новаторских разработках, как никогда раньше. Он нуждался в великих людях, которые готовы игнорировать правительство, готовы сами делать все необходимое и принимать тяжелые, смелые решения. Я стану одним из таких людей. Однако на пути стояла помеха. Саймон еще раз внимательно посмотрел на монитор, на непреклонный блеск в глазах британки, и постановил. «Пусть твоя сестра и не сумела захватить в Англии Джейн МакКейб, зато она прислала нам вот этот подарок. Мы не допустим, чтобы он пропал впустую». «Понял». «Так заставь понять и ее», — Саймон глянул на Антона в упор. «Объясни доктору Альмааз, что именно на кону, и какова цена отказа. 10 часов тридцать восемь минут. София услышала скрежет отодвигаемого засова и приготовилась к худшему. Но дальнейшее стало для нее полной неожиданностью. В комнату втолкнули стройного юношу в таком же, как у Софии, безликом сером комбинезоне. Она потрясенно шагнула вперед. «Рори?» Это был сын Гарольда Маккейба. Рори выглядел бледнее, чем раньше. Скулы его заострились, глаза впали. Темно-рыжие волосы, обычно аккуратно постриженные, доходили до воротника и завивались, придавая Рори мальчишеский вид. В зеленых глазах юноши София прочла страх. «Доктор Альмаз! Простите!» Рори метнул взгляд на своего конвоира. Тот стоял в дверном проеме, пресекая любую возможность побега. Рука охранника лежала на пистолете в поясной кобуре. Но Софию больше пугало не оружие, а стальной взгляд незнакомца. Темная татуировка у него на лице лишь усугубляла страх. Этот человек был убийцей. София кинулась к Роре и стиснула его за плечи. «Как ты? Что происходит?» «Не знаю, с чего начать», — он дрожал. «Столько всего!» «Успеешь еще!» — рявкнул охранник и, отступив, махнул рукой. «Выходите! Оба! Быстро!» Рори немедленно подчинился. Понурил голову, точно побитая собака, и вышел. София поспешила следом. Замыкал шествие татуированный охранник. Он постоянно держал руку на пистолете. София уловила в речи незнакомца русский акцент и сопоставила его с ледяной тундрой за окном. «Значит, мы в России? Может, это Сибирь? Тюремный лагерь?» «Ты знаешь, где мы?» София догнала Рори. «В Канаде!» – прозвучал неожиданный ответ. «На севере арктического архипелага, остров Элсмир». София нахмурилась, переваривая новость. Причем здесь Канада. «Вас привезли сюда из-за меня», — пробормотал Рори. «Это я во всем виноват». А «О чем ты?» Юноша бросил взгляд за спину и заговорил еще тише. «Меня держали тут, чтобы заставить отца сотрудничать. Он отказался помогать им в Судане, и тогда...» Рори поднял левую руку. На ней не хватало мизинца. «Господи!» У отца не было выбора. С болью в голосе выдохнул Рори. «У меня тоже. Мне пришлось работать здесь, иначе с отцом сделали бы то же самое. Они даже Джейн угрожали». «Не кори себя», – посочувствовала София. «Потом отец сбежал». Рори потер лоб. «Не понимаю, почему. Прошло столько времени, а он вдруг рискнул». София задала себе тот же вопрос и пришла к единственному возможному выводу. Наверное, он что-то выяснил и не захотел делиться сведениями с тюремщиками. Узнав о его смерти, они меня крепко прижали. Им нужен был преемник, замена отцу. Меня вынудили назвать имена тех, кто смог бы продолжить его работу. «И ты назвал меня», — поняла София. «Вы были первые в моем списке. О работе отца вы знали больше других». Рори виновато посмотрел на нее. «Лучше вас его понимала только Джейн, но я настаивал, что она слишком неопытная. Я... я хотел ее защитить. Как любой хороший брат». На беду похвальный поступок Рори поставил под угрозу жизнь Софии. «Вас похитили», — продолжил он, «а потом уничтожили все свидетельства работы отца и перевезли объект его исследований сюда». «Из Судана?» Она представила, как Гарольд, шатаясь точно пьяный, бредет по бескрайней пустыне. «Значит, твоего отца держали там?» «По-моему, да», — Рори спрятал глаза, в которых мелькнула злость. «И отца, и остальных». «Над чем же шла работа?» «Хорош болтать», — нетерпящим возражений тоном отрезал охранник. Они как раз дошли до конца белого коридора без окон и остановились перед двойными дверями. Татуированный провел карточкой по электронному считывателю и пропустил запуганного Рори вперед. Тот покорно потянул герметичные двери на себя, и те с мягким шипением открылись. Юноша первым шагнул в небольшой тамбур со скамейками и шкафчиками. За стеклянной стеной располагалось еще одно помещение – просторная ультрасовременная лаборатория. К ней вели несколько камер-шлюзов, где с дутыми воздушными шарами висели желтые защитные костюмы. В лаборатории вдоль стен сияло оборудование из нержавеющей стали. Стояли холодильные установки и морозильные камеры – Большинство инструментов было Софии незнакомо. Однако она сразу поняла, зачем ее сюда привели. В середину лаборатории занимал герметичный контейнер со стеклянной передней панелью. Внутри стоял тусклый черный трон, судя по конструкции и украшениям, несомненно, египетский. Изголовье венчали два липных профиля – льва и женщины, возможно, древнеегипетской царицы. Однако внимание Софии было приковано к фигуре на троне – то были иссохшие останки женщины. Мумифицированное тело словно прикипело к сиденью, кожа по краям обуглилась. И все же женщина выглядела расслабленной. Подбородок покоился на впавшей груди. На сморщенном лице застыло умиротворение. «Кто она?» – спросила София. «Та, от кого нам нужно получить ответы», – с горечью ответил Рори. «Не понимаю». София свела брови у переносицы. «Что происходит?» Объяснение пришло от человека, который неизвестно откуда вырос у них за спиной и встал рядом с татуированным. Новоприбывший был постарше, с сединой в волосах и носил безукоризненный костюм. Лицо мужчины казалось смутно знакомым, но от потрясения София никак не могла вспомнить откуда. «Нам нужна ваша помощь в разгадке этой тайны, доктор Альмаз». Мужчина вскинул руку в сторону герметичного контейнера. «А если я откажусь?» Незнакомец улыбнулся, продемонстрировав идеальные зубы. «Уверяю, вам вреда не причинят». Он перевел взгляд на Рори, и тот отступил на шаг. Внутри у Софии все вскипело от гнева, но лицо ее не дрогнуло. «Тогда расскажите, чем вы тут заняты?» «Не бойтесь». Улыбка мужчины стала шире. «Мы просто-напросто спасаем мир».